Познакомившись со шведскими коллегиями, которые тогда считались образцовыми в Европе, Петр в 1715 году решил взять их за образец при устройстве своих центральных учреждений. В этом решении нельзя увидеть ничего неожиданного или что-либо своенравное. Не в московском государственном прошлом. Ни в окружавших Петра дельцах, ни в своем собственном политическом мышлении он не находил никакого материала для постройки самобытной системы государственных учреждений. На эти учреждения он смотрел взглядом корабельного мастера. Зачем изобретать какой-то особый русский фрегат, когда на Белом и Балтийском морях прекрасно плавают голландские и английские корабли? Самодельных русских судов уже немало сгнило в Переиславле. Но и на этот раз дело пошло обычным ходом всех реформ Петра. Быстрое решение сопровождалось медленным исполнением. Петр отправил нанятого им галштинского камералиста Фика в Швецию для ближайшего изучения тамошних коллегий и пригласил к себе на службу селесского барона фон Любераса, знатока шведских учреждений. Оба навезли ему сотни регламентов и ведомостей шведских коллегий и собственных проектов о введении их в России, а второй нанял в Германии, Чехии и Силезии сотни-полторы охотников для службы в русских коллегиях. Оба они, особенно Фиг, принимали деятельное участие в образовании этих коллегий. Наконец, к 1718 году составили план коллежского устройства, установили должностной состав каждой коллегии, назначили президентов и вице-президентов, и всем коллегиям было предписано сочинить себе на основании шведского устава регламенты а пункты шведского устава неудобные или ситуации всего государства не сходные заменить новыми по своему рассуждению. В 1718 году президенты должны были устроять свои коллегии, чтобы с 1719 года начать их работу. Но последовали отсрочки и пересрочки. И коллегии не вступили в действие с 1719 года, а иные с 1720 года. Первоначально установлено было девять коллегий, которые указ 12 декабря 1718 года перечисляет в таком порядке и с такими названиями. Первое. Чуже странных дел. Второе. Камор. Ведомство государственных денежных доходов. Третье. Юстиции. Четвертое. Ревизион. Счет всех государственных приходов и расходов, то есть ведомство финансового контроля. Пятое. Воинской коллегиум. Ведомство сухопутных военных сил. Шестое. Адмиралтейской. Ведомство морских сил. Седьмое. Коммерц. Ведомство торговли. Восьмое. Берг и мануфактур. Ведомство горнозаводской и фабричной промышленности. И девятый. Штат с контор ведомства государственных расходов.